В 2002 году «Супер Таргет» имел 75 магазинов в 17 штатах. Таргет также начал новый бизнес, войдя в сферу финансовых услуг. Он предложил своим покупателям фирменную кредитную карточку магазина и убедил 20 миллионов человек использовать эти карточки и таким образом способствовать достижению компании в 2001 году товарооборота в 4 миллиарда долларов. В настоящее время он ввел в использование умную карточку Visa, снабженную микрочипом, способным хранить огромное количество информации. Такое новшество увеличивает его уже и так прибыльный кредитный портфель до 2 миллиардов в год. Пятым элементом отличной стратегии является ее ясность и понятность для акционеров. И здесь таргет опять попал в десятку. Его телевизионная реклама была отмечена Advertising Age, и он был признан лучшим маркетером года. Его реклама уверенно утверждала, что делать покупки в магазинах Таргета – одно удовольствие, что товары в них высококачественные, модные и при этом дешевые. Таргет также поддерживает постоянный контакт со своими поставщиками по специальной групповой сети интернета, поэтому поставщики и инвесторы всегда находятся в курсе дела. В конечном итоге Таргет разработал предложение концепции ценности для поддержания своей стратегии и ее четкой ориентации на покупателя. Он выстроил свою стратегию, опираясь на слова и поступки своих покупателей, партнеров и инвесторов. Он постоянно добывал самую свежую, горячую информацию о новейших веяниях и тенденциях рынка. И он принял на вооружение стратегию растягивания роста. Теперь же давайте перейдем к рассмотрению второго основного практического подхода – совершенствование безукоризненного ведения операций. Duke Power of Charlotte, штат Северная Каролина, является собой наилучший пример операционного совершенства. Однако его достижение требует изобретательности, постоянных интенсивных усилий и способности пренебрегать отдельными традиционными управленческими методами. Почтенная история компании Duke восходит к временам 1890-х годов, когда Джеймс Бьюкинен Дюк начал делать первые шаги в энергетике. Сейчас Duke Energy обслуживает 2 миллиона потребителей и является ведущим производителем природного газа. Так же, как и другие победители в исследовании Evergreen, Дюк достиг своего успеха отчасти благодаря следованию трем законам безупречного ведения операций. Первое из них ⁇ постоянно обеспечивать потребителя услугами и товарами, отвечающими его ожиданиям. Руководство компании осознавало, что совершенство не было частью их концепции ценности. Компания знала, что негативные последствия поставки низкокачественного продукта могут перекрыть любые успехи от поставки качественного продукта. Поэтому она обеспечивала безупречные поставки. И это было именно то, что ценилось. Руководство было призвано проводить улучшения, используя политику дерегулирования. Оно начало внимательно и беспристрастно оценивать качество обслуживания и обнаружило, например, что только 74% работ были закончены вовремя. Тогда было принято решение поставить новую цель – выполнять вовремя 96% заказов. По мере того, как анализировались задачи и определялось время на выполнение заказов, клиентам говорилось, сколько именно время уйдет на выполнение работы. К 1997 году Fortune Magazine назвал Дюк лучшей компанией в своей области по обслуживанию потребителей. Компания одновременно работала над повышением продуктивности и сдерживанием цен, что в итоге создало эффективную, стройную и конкурентоспособную операционную систему. Вторым законом стало завоевание лояльности потребителей к торговой марке фирмы в реальной жизни при взаимодействии с клиентами. А это означает пристальное внимание к моменту непосредственного контакта между работником и клиентом. Иными словами, люди на передней линии должны иметь право принимать решения Как сказал Питер Друкер, каждый из работников, занимающихся индивидуальным обслуживанием, должен быть боссом для всех остальных в своей организации И они должны следовать по указанному им направлению Дюк был традиционной иерархической организацией, когда Дик Пройори стал ее президентом Работники на передней линии должны были ждать решений свыше, вызывая возмущение клиентов непредсказуемым обслуживанием. Юри позаботился о том, чтобы люди на передней линии имели информацию и право принимать решения, чтобы удовлетворять нужды клиентов, обеспечивая предсказуемый и эффективный сервис. Потребовалось приложить немалые усилия, пока опрос потребителей подтвердил постоянный рост доверия к компании. Наконец, третий закон безупречного ведения операций – это постоянное стремление увеличить продуктивность и исключить напрасные расходы. Иными словами, добиться абсолютного операционного совершенства. Только важно решить, какие процессы наиболее важны. Идеальным примером компании-победительницы, следующей этому закону, является Campbell суп Когда в 1990 году Дэвид Джонсон стал управляющим компанией, этот старый семейный бизнес барахтался, пытаясь выжить. Товарооборот и доходы были низкими, а рыночная доля сокращалась. Первым делом Джонсон провел сокращение рабочей силы на 15%, закрыл 20 фабрик и прекратил выпуск неприбыльной продукции. Затем он заставил выжившие предприятия бороться за получение бизнеса, который прежде вела вся компания до ее сокращения. Менеджеры фабрик были вынуждены, как никогда прежде, сосредоточиться на урезании расходов и повышении продуктивности ради получения дополнительной работы, и оперативная эффективность резко поднялась. В промежутке между 90 и 95 годами доходы компании увеличивались на 18% в год, а доходы от товарооборота поднялись с 1,1% до 9,6%. Ну а теперь давайте детально рассмотрим третий, основной практический подход создание культуры, ориентированной на результативность.